Едва успел я спрыгнуть, застрочили два пулемета. Пули летели поверх наших голов. Командир роты рассказал, что нельзя показаться, сразу обстреливают. До противника всего 300 метров. У него уже убили четырех неосторожных бойцов. От командира я узнал, что вся его малочисленная рота находится здесь, во враге. Он оправдывал тем, что склон высоты очень пологий, весь простреливается. По оврагу можно подносить роте еду и боеприпасы, да и на случай наступления противника отходить по оврагу лучше. Его объяснение я счел простым и честным, хотя и наивным. Какой смысл сидеть в овраге, как в мышеловке, не имея никакой обороны? По-видимому, отступая тысячи километров, Многие научились думать в первую очередь о том, как отступать, но не научились еще прочно и активно обороняться. Вскоре я убедился, что никакой обороны на гребне высоты нет, что командир корпуса просто не знает, где закрепились его подразделения. И я прямо ему сказал, такой обороной вы открываете противнику путь к Волге. Командир корпуса заверил, что положение будет исправлено. Но что я мог доложить командующему фронтом по возвращению? Оборону танкового корпуса нельзя назвать плохо организованной, вернее будет сказать, что никакой организации нет, нет и обороны. Стойкость наших войск на Волге вошла в историю. Они отразили бесчисленные атаки. Фашисты не вышли к Волге, хотя она находилась от них всего лишь на дальности пистолетного выстрела. Почему же мы не смогли организовать оборону, когда враг был от города на расстоянии артиллерийского выстрела? Ведь тогда вести оборону было куда легче. В эти тревожные дни я много думал о том, как же это случилось, что мы оказались на Волге. Можно ли объяснить это только тем, что нападение противника было внезапным? Нет. Дело не только в этом, думал я. И все больше склонялся к тому, что одной из основных причин наших неудач на фронте является недостаток квалифицированных кадров командного состава. Сколько опытнейших командиров дивизии сидит на Колыме, в то время как на фронте подчас приходится доверять командование частями и соединениями людям, хотя и честным, и преданным, и способным умереть за нашу Родину, но не умеющим воевать. Все это усугубляется неумелым подбором людей. Кто ведает этим вопросом в вооруженных силах? Саша Румянцев. Я видел, как он подбирает кадры, как разговаривает с людьми. Не способный разобраться в деловых качествах комдивов, он интересуется только их анкетами. А возьмите пополнение, которые мы получаем. Это замечательные люди, умные, храбрые, самоотверженные. Но очень часто они совершенно не знают военного дела, не умеют бить врага. Это потому, что в округах их плохо учат. Да и как же будет иначе? если боевой подготовкой руководит Ефим Афанасьевич Щеденко, который сам мало смыслит в военном деле. Заменили бы его седовласым генералом, пусть безногим или безруким, но побывавшим в современном бою, знающим, каким должен быть сегодняшний солдат и умеющим передать другим свои знания. Забегу вперед и скажу, что, побывав в Москве после битвы на Волге, я узнал, что Румянцев уже снят с поста заместителя верховного главнокомандующего по кадрам. Обрадовало меня и известие о том, что боевой подготовкой руководит уже Нищетенко. Организовался Донской фронт. Его командующим был назначен Рокоссовский а членом военного совета – Желтов. Меня назначили сюда инспектором кавалерии. Когда я уезжал из города, он уже пылал сплошным огнем. Никто не пытался тушить пожары. Это было невозможно. Машину с пристани пришлось отослать обратно в штаб. Сам я с адъютантом на пароме переправился на восточный берег Волги, Красной Слободе чтобы оттуда добираться в штаб Донского фронта по восточному берегу через Камышин. Через день явился к Рокоссовскому и вскоре был послан в кавалерийский корпус, который выполнял одну из самых ответственных задач, обороняя плацдарм на западном берегу Дона. Приятно было увидеть бодрых и уверенных в своих силах конников. Спешившись, они сидели в окопах, а лошадей оставили на восточном берегу. Несмотря на то, что кавалеристы занимали широкий фронт обороны, на их счету уже было несколько отбитых атак. Этот удержанный конниками плацдарм сыграл важную роль в окружении и разгроме вражеской группировки. В октябре 1942 года я был назначен в 24-ю армию заместителем командующему Козлову, которого вскоре сменил Галанин. Должность заместителя была не по моему характеру. С большей охотой я командовал бы дивизией. Но положение скрашивалось тем, что Галанин ни в чем не стеснял мою работу. Он находился на КП, а я почти всегда в дивизии. Там вместе с командованием соединений мы совершенствовали оборону. Готовили людей к активным действиям, думали, как лучше организовать частные операции, чтобы выполнить задачи с меньшими потерями, а частных операций было в то время много. 24-я армия оборонялась фронтом на юг между Доном и Волгой, правым флангом упираясь в Дон, а левым примыкая к 66-й армии. Частными операциями мы отвлекали резервы противника от Сталинграда и тем самым облегчали положение 62-й армии, которая оборонялась в самом городе. Часто ночевал я в той или иной дивизии. В период затишья много командиров собирались, бывало у меня в землянке, и вели разговоры на различные темы. Я любил вслушиваться в то, что говорят они, и лишь потом говорил свое мнение. Я был значительно старше их по возрасту, по опыту работы и партийному стажу, а потому считал своим долгом, когда возникал для этого естественный повод, дать совет, ответить на интересующие их вопросы, а жгучих иногда... Недоуменных вопросов было много, ведь мы находились на Волге. Помнится, однажды вечером, вернее ночью, в землянке, скудно освещенной коптилкой, разговор о значении взаимодействия и о взаимной выручке затянулся до двух часов. После горячих споров пришли к единому мнению. Успех в любом бою достигается общими усилиями. И чем согласованнее действия всех родов войск, тем быстрее и с меньшими потерями добывается победа. Сплоченность, крепкая дисциплина, решительность и согласованность в действиях удесятеряют силы коллектива. Я привел случай, который сам недавно наблюдал. Две роты одного батальона атаковали деревню. Обе были встречены огнем противника. Первая рота залегла в 100 метрах от деревни, на открытой местности, и за пять минут потеряла треть людей. Трудно сказать, что осталось бы от нее, если бы бой затянулся. Вторая рота поступила иначе. встреченный огнем, она не залегла, а ускорила движение и ворвалась в деревню, потеряв лишь трех человек ранеными. Потом ее бойцы ударили во фланг взводу противника, который вёл огонь по первой роте и пленила его. Две роты одной численности, а результаты действий совсем разные. Мы подробно разбирали, кем, чем и как обеспечивается продвижение стрелковых и танковых частей, какова роль саперов, артиллеристов, авиации, связистов, службы тыла. Обсуждали реальные случаи взаимной выручки, как пулеметчик может помогать стрелку, стрелок-пулеметчику, артиллерист-танкисту. Итак, каждый вечер, где бы я не останавливался, командиры заходили ко мне. А мы к вам на огонек. Мне эти беседы были очень дороги. Из командиров дивизии особо выделялись своим кругозором, знанием тактики, умением быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и доводить свое решение до логического конца бирюков и Фоменко, которые успешно справлялись с задачами не только в оборонительных, но и в наступательных боях. Но вот настала пора для общего наступления, Донского и Сталинградского фронтов. Двинулась вперед и наша армия. Сжималось кольцо вокруг группировки Паулюса. В один из пасмурных январских дней 1943 года я был в дивизии Фоменко. Два его полка наступали рядом, а третий полк был в отрыве в трех-четырех километрах слева и продвигался вдоль железной дороги. От левого полка было получено донесение о занятии им железнодорожного разъезда. Через некоторое время командир дивизии с командующим артиллерии собрались ехать туда, поехал и я. Втроем уселись в небольшую, но сильную машину и отправились лощиной без дорог. Снег был неглубокий, мы ехали довольно быстро. Вдали и правее виднелась группа деревьев. Показывая на них, Фоменко сказал, это и есть тот разъезд, который захватил полк. Вскоре мы подъехали к железнодорожной будке, а от нее до разъезда было не более километра. Около будки увидели много аккуратно построенных и хорошо оборудованных землянок. Нам захотелось их осмотреть. Мы остановили машину. Заходили в землянки по очереди. Чувствовалось, что они недавно оставлены противником. В последний увидели тяжело раненого немца, задали ему несколько вопросов, но он не мог внятно отвечать. Мы посчитали, что его захватили в плен и оставили здесь. Подошли к будке, осмотрели ее. Будку от разъезда отделял бугор. Но через выемку вдоль полотна дороги он был виден. По обеим сторонам пути снег хранил следы сотен ног. Все говорило за то, что наши или на разъезде, или за ним. И мы решили двигаться в том направлении, прямо по полотну дороги. Мы ехали тихо. И вдруг я увидел много темных точек. По направлению их продвижения было ясно, что это солдаты противника. Мы находились от них в метрах в четырехстах. Едва я успел сообщить об опасности спутникам и приказать им выскочить из машины, как противник открыл огонь. Мы ползли по кюветам в сторону будки, перекликаясь через полотно, слыша удары пуль о нашу машину. Только когда скрылись за бугром, распрямили спины. Наконец мы оказались у будки. Не имея машины, решили идти обратно в свое расположение пешком, но в это время увидели густую цепь, приближающуюся нам навстречу. Кто-то сказал «Ну, из огня да в полумя», а другой добавил «Это отходят немцы». Имея противника спереди и сзади, мы не преувеличивая могли считать свое положение безвыходным помянка сказал вот почему землянки имеют жилой вид и раненый там добавил шофер уходить туда откуда мы прибыли было невозможно так как цепь была широкой и нас все равно перехватили бы а из оружия у нас были только пистолеты у нас оружие не дальнобойное сказал я но достаточно убойный чтобы убить врага на близком расстоянии, а последними пулями пробить свою голову. Из цепи нас уже заметили и начали стрелять. Тут уж мои спутники совсем пали духом. Один Фоменко держался бодро. А я смеялся и смеялся от радости, так как заметил, что немцы у полустанка изготовились к обороне, и был уже уверен, что к нам идут свои. Немного смущал меня только оставленный в землянке раненый немец. Цепь подходила, а мы вглядывались, стараясь определить, с кем имеем дело. Когда идущие были совсем близко, мы закричали «Свои! Свои!» и огонь прекратился. Каково было удивление и смущение тех, кто стрелял по нас, когда они увидели командира своей дивизии, командующего артиллерии и меня. Настал долгожданный день. Фашистские войска на Волге и Дону были разбиты и пленены. Все мы поняли, наступил решительный перелом в войне.